ответили кукование после чего на тропу вышел командир отряда диверсантов фрол кравченко высокий человек в ма халате с сутулыми плечами и непропорционально длинными руками точно такой каким его описывали что то ты подзадержался помехи были не мог сразу выйти в эфир передав в центр да добрались благополучно вышли на объект что они ответили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 хотя бы в шивенький какой нибудь с москалями прошел так и такого даже нет ну не везет что тут сделаешь понаевский внимательно слушал командира группы напряженно посматривая по сторонам кадык на его тощей тонкой шее то поднимался а то вдруг падал отсчитывая скорбные минуты капитан обещал выйти из укрытия как только появится командир группы однако по какой то неведомой причине медлил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 Неожиданно спросил молчавший до этого второй диверсант Рубан, стоявший немного в стороне: "Что ты ты сам на себя не похож? То молотишь без умолку, как мельница, а то вдруг будто воды в рот набрал. Ты онемёл, что ли? Или может тебе у советов поплохело?" Ответить Понаевский не успел. Неожиданно кусты за спиной Рубана раздвинулись, и на поляну замахнувшись автоматом,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 Наша задача — проследить, чтобы во время загрузки она попала в паровоз. А как только она окажется в полыхающей топке, так тотчас сработает. Какова сила взрыва? Как нам объяснили в Абвере, вагон разнесет к чертовой матери. Если эшелон будет загружен боеприпасами, так снаряды тотчас детонируют. Будет один сплошной взрыв длиной в поезд. «Перевяжите меня!» — взмолился диверсант, зажимая рану ладонью. — Ведь хлещет же, как из кабана. — Перевязку сначала заслужить нужно. Какие еще диверсии должна провести ваша группа? — Неподалеку отсюда, в селе Семячи, есть продовольственный склад. Он плохо охраняется. Планировали взорвать его. Если повезет... подорвать еще несколько продовольственных магазинов, желательно в гарнизонах. — Каким образом? — Думаете, беспрепятственно привязать мину на ручку двери, и вас при этом никто не заметит? — В мешке есть несколько буханок хлеба. Это мины. Хотели подбросить их в магазин. — Перевяжите. Романсов заглянул в вещмешок и вытащил из него две буханки,